Шестеро французов, проигравших все свои деньги, решились вознаградить себя грабежом и убийством богатейших товарищей. Рассеянное плавание очень пригодилось им. Они спрятали за скалы и зарезали пятерых англичан, о которых узнали, что у них много денег, что они близко. Убив их, они овладели имуществом несчастных. А кровавольные трупы нашли на берегу. Убийцы же никогда более не возвращались в общество пиратов. Плавание флибустьеров продолжалось с одинаковыми опасностями и решениями до 20 февраля, 55 дня их чудного путешествия, когда река вдруг расширилась по причине большей глубины, сделалась менее быстрой, и водопады прекратились. Но вместо них она была до того наполнена плавучим лесом, что утлые машины не могли пробивать себе пути, многие опрокинулись, и несколько флибустьеров утонуло. Наконец миновали и эту опасность, но до моря еще оставалось 60 морских миль. Тогда флибустьеры, которых оставалось еще 250 человек, решились разделиться на отряды и построить на берегу лодки, из которых каждая могла бы вместить в себе 30 человек. Четыре лодки были скоро кончены, на них сели 130 человек и продолжали путь свой, прочие остались еще позади. Наконец, 9 марта 1688 года, в 68-й день странствования, уехавшие вперед достигли устья реки Умыса Грация-Садиас и пустились в открытое море, проехав по реке не в прямой линии на север, но почти всегда на северо-восток и сделав таким образом 300 французских льи лишних. Счастье весьма посредственно покровительствовало этому отчаянному предприятию. Большая часть флибустьеров при беспрерывном опрокидывании своих кораблов лишились всего своего имущества и добычи. Обеднели совершенно, и в отношении одежды снабжены были не лучше дикарей. Несмотря на все это, они утешались мыслью скоро прибыть в свою сторону. Через несколько дней прибыли они к Жемчужному острову. Здесь и поблизости они встретили английские и другие корабли, на которых разместились партиями и на них прибыли благополучно в конце апреля 1688 года к Вестынским островам. Часто из национальной гордости, из любви или чтобы польстить полководцу, сравнивали трудные отступления армии или отдельных отрядов с знаменитым отступлением десяти тысяч греков под начальством Ксенофонта. Но ни одно из них не может выдержать сравнений. Между тем, взвесив вышерассказанное, Читатели, может быть, припишут такую честь этому отступлению флибустьеров из Южной Америки. Это отступление можно почесть последним достойным внимания подвигам флибустьеров, Ибо хотя после того другие пираты еще несколько времени носили название флебусьеров, занимались морскими разбоями и дрались мужественно, но были очень различимы от прежних и не пользовались более независимым положением. Однако ремесло пиратов имело слишком много привлекательного для смелых и беспутных моряков, чтобы после сокрушения общества флибустьеров другие не последовали их примеру, но только в малом объеме. Ни Нимвегенский, не ни гораздо важнейший, утректские мирные договоры, даровавшие Европе мир после долговременной брани, не могли унять этих людей. Даже после утрехтского мира, еще в начале восемнадцатого столетия, встречались пираты, почти исключительно англичане, которые, не составляя общин, грабили отдельно и совершали смелые, но незначительные подвиги. Частью по привычке, частью по ошибке, и их, совершенно отличных от прежних береговых братьев, называли флибуссерами. Отличившимися между ними предводителями были Мейсон, Боден, Кит. Эверай, Теч, Мартель, Ингленд, Ван, Бонет, Ракам, Дэвис, Анстис, Роберта, Ворлей, Лофтер, Эванс, Филиппс, Лов, Сприц и Смит. К ним присоединились и две женщины, Мэри Рэд и Анна Бонни, никак не потребные женщины и не переодетые, но как настоящие разбойники в женском платье матросских штанах с развивающимися волосами и опоясным мечом. На груди висели у них пистолеты,